Глава 4. Выбор и принятие решений. Даник стал разглядывать мою библиотеку, условно пытаясь в толпе незнакомцев узнать хоть одно знакомое лицо. Он искал знакомых авторов и вдруг схватил книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Я подумал, что, видимо, это то, что они недавно проходили в школе, но для полной убедительности решил спросить его. Читал Островского? «Да» мы недавно на литературе проходили что тебе больше всего запомнилось из прочитанного спросил я хотя догадывался что он может сейчас процитировать сама дорогоя человека это жизнь она дается ему один раз и прожить ее надо так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы процитировал он чтобы не сжег позор за подленькое и мелоочное прошлое и чтобы умирая смог сказать Вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. Продолжил я. Ты с этим согласен? Согласен. Именно так следует прожить свою жизнь. Хотя мне не совсем понятно, о каком освобождении человечества идет речь. Освобождение от чего? Как говорит дедушка, я не совсем понимаю праздник День независимости. День независимости? От кого мы отмечаем? Мы всегда были независимы. Тут вдруг День независимости. Ты про 12 июня? Уточнил я. Да, дедушка возмущается, когда все кругом друг друга поздравляют с Днем независимости. А он плачет и говорит, что это День скорби. Мы потеряли великую страну, в которой все были равны. Страну, которая победила фашизм отправила первый спутник и первого человека в космос. Страну, которая подарила миру Болгакова и Пастернака, Прокофьева и Шостаковича, Станиславского и Чехова, Глузунова и Малевича, Тарковского и Эйзенштейна, Шаляпина и Высоцкого, Уланову и Плесецкую, Циолковского и Королева, Харламова, Третьяка и Яшина, И, конечно же, Калашникова. Страну, где мы все были едины. Страну, в которой сборная команда по футболу была одной из лучших в мире. Читал Пастернака? Удивленно спросил я. Нет, но дедушка любит его читать. А еще говорит, что теперь мы живем в стране бездарей и клоунов, которые только и думают, как нахапать всего побольше сразу раньше говорит Все работали, трудились и знали, ради чего живут. А сейчас все хотят быть богатыми, популярными. Неважно, есть у тебя талант и мозги или нет. Ты с ним согласен? Я знаю не так много про Советский Союз, как дедушка и мама с папой. Они были молоды, когда Союз распался. А старые военные раны дедушки напоминали, как он сражался за эту страну, которой теперь и нет. И никогда не будет. Я люблю его слушать, когда он мне рассказывает о своем детстве и о том, как все раньше жили. А еще он говорит, что как только умер Сталин, к власти стали приходить шуты, дорвавшиеся до власти. Он любит повторять, что управлять нашей страной имеет право только сильный лидер, который умеет принимать правильные и судьбоносные решения и у кого есть сила воли. Он всегда говорил, что русский народ может простить своему лидеру многое, чего не стоит прощать. И он готов закрывать глаза на какие-то материальные сложности. Но русский народ никогда своему лидеру не простит слабости и предательства. А еще говорит, что горькая участь русского народа в том, что он всегда собственной кровью исправляет ошибки своих лидеров. И у русских это получается, но цену они платят большую. А еще говорит, что в мире нет ни одной такой нации или народа, у которой был бы такой сильный дух, и только это нас и спасает. Что только русские могут сжечь и дотла собственный город и собственные дома, чтобы они не достались врагу. Дедушка гордился тем, что он часть этого народа. А еще говорит, что у русских награблях на которые они постоянно наступают, написано «Наивность и доверчивость». Твой дедушка абсолютно прав. Народ, у которого слабый лидер, не способный принимать выливые решения и отстаивать интересы своей страны, всегда будет страдать. Страна, которая зависит от решения лидера чужой страны, не имеет права называть себя независимой и суверенной. Я видел, как под давлением одной сверхдержавы более слабые страны меняли свои решения, за которые им было стыдно. И эти страны все равно верили, что они независимые и суверенные. А вот страна, в которой жил твой дедушка, действительно была независимой и суверенной, и самой большой в мире. Поэтому некоторым она была костью в горле. Ее развалили, потому что во главе стояли слабые лидеры, неспособные принимать волевые решения. Им нужна была власть. Нет ничего страшнее для народа, когда к власти приходит шут, мечтающий быть царем. «Об этом я хочу с тобой поговорить. Ты, кстати, пить хочешь?» «А что есть?» — спросил Даник. «Могу тебе налить сок, могу чай, могу даже какао сделать». «Я даже не знаю, что выбрать». «Вот я про это и говорил». Сильный лидер всегда знает, чего он хочет и какое решение принять. Решай. Хочу теплое молоко. Но я не сказал, что у меня есть молоко. Вы предложили мне какао, и наверняка вы бы его сделали с молоком. У вас в углу стоит холодильник, а значит, оно стоит там. Я очень люблю молоко и уверен, что оно у вас есть. Ты выбрал не то, что я предложил, но ты выбрал. «Ты умеешь находить своё решение, и мне это нравится», — с улыбкой ответил я и пошёл в сторону холодильника. Я достал молоко и налил в стакан, затем сел в своё кресло, бросил взгляд в окно и продолжил рассказ. «Очень хочется пить», — сказал Эрик, но, оглядевшись вокруг себя, понял, что в этом домике вряд ли что-то найдётся. «Есть молоко. Будешь?» — спросила Эра. «Да». Удивлённо ответил он, но не совсем понял, откуда она его возьмёт. Она вышла из домика и вошла через несколько минут со стаканом молока. Мальчишка выпил его так жадно, как тогда, когда они с отцом подобрали его, умирающего от жажды. «Мама мне рассказывала, что Бог человеку предоставил самый ценный дар, когда изгнал его из рая», — продолжила Эра. «Этот дар помог человеку вырасти как личности». Он дал ему право выбора и возможность самому принимать решения. Эти два фактора сделали человека свободным и вместе с тем взрастили в нем ответственность. С тех пор каждый человек, принимая определенные решения, отвечает за последствия своих решений. Это и называется ответственность. Лидер — это человек, который несет ответственность не только за себя, но и за свой народ. Поэтому его всегда сравнивают с отцом, который должен защищать своих детей, свой дом. А мама несет ответственность за атмосферу в доме, за дружеские отношения между детьми. Мужчины строят этот мир, а женщины в него вдыхают жизнь. Так было всегда и так должно быть всегда. Самое тяжёлое в принятии выбора и решений — это страх ошибиться. Сделать выбор не так сложно. Это не камень поднять или дерево срубить. Тебя всегда будут мучить сомнения и вопросы. Как поступить и что сделать? Отец всегда меня дразнил, когда я не мог выбрать что-то. Он неустанно повторял. «Ослик, выбирая что съесть, сено или овёс, умер с голоду». Мама рассказывала одну историю. У неё было видение из прошлого. Она увидела небольшую скандинавскую деревню. Точно не помню, но по рассказам мамы это было какое-то племя, живущее на севере. И таких племен было много. Но была империя, которая завоёвывала эти племена и забирала под свою власть их земли. И вот однажды... Г границамм одного из племен подошел легион этой империи, и переговорщик встретился с вождем племени. Разговор был коротким. Переговорщик сказал вождю, что у них есть сутки на то, чтобы принять решение. Либо они сдадутся без боя, и все жители племени останутся в живых, но примут веру в богов захватчиков, будут жить уже по законам империи, станут расплачиваться ее деньгами, и войдут в полное подчинение, либо...» — перебил Эрик. «Либо всех мужчин перебьем, женщин изнасилуем, детей возьмем в рабство и все сожжем. У тебя есть 24 часа, чтобы подумать. Какое решение ты бы принял? Подчиниться — это заклеймить себя позором и унизить память своих предков, обесценить свой дух. Дать бой — это битва на истребление». Залить кровью своё племя. Что бы ты выбрал как лидер? В этот момент я думаю о том, какое счастье, что я не лидер, и мне не нужно принимать такие решения. Но ты же решил спасти свою деревню и найти воду. Ты принял такое решение. И где я в итоге оказался? Не напоминай мне об этом. Это будет с тобой жить всегда как напоминание о том, что всё в этой жизни – Надо делать не так, как хочешь ты или как хотят другие, а как правильно. Лидер должен принимать решения и знать, что так правильно и точка. Но знает ли он, как правильно? Поэтому любому лидеру всегда нужны советники, которые могут предложить свои решения, и уже исходя из них можно выбрать то самое правильное, потому что только лидер понимает, какое правильное поэтому лидерами не становятся, а рождаются. Уже от рождения у лидера есть дар чувствовать, какое решение правильное, а какое нет. Он всегда опирается при выборе или принятии решения на голос души, а не разума, ибо душа никогда не врет, потому что не боится. Бог живет в душе, а дьявол в разуме. Лидер чувствует, какое решение правильное. А чтобы услышать Бога, нужно уметь быть в покое, чтобы не случилось. Бог разговаривает шепотом. Хочешь его услышать, поймать тишину в голове. Так что решил вождь в итоге? Ничего. Весь день и всю ночь он ломал голову, думая, что делать. И в итоге дождался того, что легион стал штурмовать деревню. Чем грозили, то и сделали. Вождя заковали в цепи. Вывели на площадь, чтобы он своими глазами видел, к чему привела его нерешительность. Это было страшное наказание. Но ты так и не ответил на вопрос. Что бы сделал ты? Какое решение принял? Я не знаю. А какое правильное решение в этом случае? Ошибка заключается в том, что лидер выбирает между двух зол. Выбор между двух зол — это ловушка. «Жизнь такому лидеру поставила шах и мат». «Что такое шах и мат?» Удивленно спросил Эрик. «В вашей деревне не играли в шахматы?» «Нет». «Ладно, неважно. Шах и мат — это значит, что ты проиграл. Тебя загнали в угол, где любой твой ход закончится твоей гибелью. Тебя жизнь переиграла. Такое бывает с лидерами, которые думают, что они всё могут, всё знают» что сильнее всех, и им всё можно. Они нарушили правила и тем самым стали рушить систему. И система им этого не простила. Система никому никогда не прощает, когда нарушают её правила. И это касается всех без исключения. Когда ты выбираешь между двух зол, то ты уже проиграл. Просто прими это и сделай выводы. Даже такие ситуации могут многому научить. Можно было бы принять их условия и таким образом сохранить жизни своих людей, но после этого сесть и подумать, что ты сделал не как лидер и чему тебя эта ситуация хочет научить. Гордыня и высокомерие застилают глаза и не дают увидеть истину. Мудрый лидер — это подарок для народа. Можно сколько угодно орать, что мы будем биться до конца и не сдадимся, зная, что исход очевиден, и он не в нашу пользу. А можно стать союзником для того, кого ты считаешь своим врагом. Все зависит от того, что несет твой враг. Возможно и такое, что благодаря своему врагу ты можешь стать умнее, сильнее, цивилизованнее. Скорее, я выбрала бы взаимовыгодное сотрудничество, нежели войну с более сильным врагом. Я бы убедила свой народ, что нам это сейчас нужно. Но если я не сделаю выводы, то снова окажусь в такой ситуации, когда система меня вынудит выбирать между двух зол. Самое ценное в этой ситуации может быть только одно. Подумать, чему эта ситуация меня хочет научить. Возможно, ты жил всю свою жизнь с мыслью, что ты тут самый сильный, умный и могущественный, и тебе не нужна ничья помощь. Но когда пришла угроза в виде силы, желающей тебя поработить, ты стал нуждаться в чьей-то помощи, а ее нет. Ты не умел сотрудничать. Ты не умел договариваться. Ты не искал в мирное время союзников. Ты не понимал, что, возможно, стоит жить в идеологии «Вместе мы сила». Ты был один и умер, так и не получив поддержки. А народ верил, что ты сможешь его защитить. Поняв это в какое-то мгновение, я бы пошла на переговоры и на сотрудничество. И даже если бы это меня унизило, я знала бы, что унижение — это процесс избавления человека от гордыни и высокомерия. А в итоге люди оказались жертвами гордыни их лидера. Так как правильно делать выбор? Для начала ты должен понять, что даёт тебе выбор. Что? Свободу. Выбор делает человека свободным. Что такое свобода на самом деле? Это не желание жить так, как ты хочешь, делать то, что ты хочешь. Свобода — это право самому решать свою судьбу. Единственное, что мы не выбираем, это свою половинку и свое предназначение. Они нам предначертаны уже с рождения. Сама система выбирает для нас это, потому что знает, какая именно половинка и какое именно предназначение подходит нам больше всего. Значит, если ты выбираешь между двух зол, ты должен понять, что ты уже не свободен, а значит, тебя лишили права выбора. Но так как мир начинается с тебя, ты сам уже отказался от этого права. Обратная сторона свободы Это зависимость. Чтобы тебе научиться принимать правильные решения и делать правильный выбор, ты должен избавиться от душевной и ментальной зависимости от чего-либо. Не может человек, который зависит от власти или денег, или признания, или чего-либо одобрения, или восхищения, принимать правильные решения. Всё, что должно лидера волновать, это достижение поставленной цели, и как он будет использовать данные ему ресурсы. И главной целью его всегда должны быть безопасность и процветание своего государства, а не то, как его запомнят потомки и что о нем будут писать в летописях. Обеспечь безопасность и процветание своему племени. И о тебе будут помнить в веках, а для этого ты должен быть внутри свободным. Тогда и решение — будут приходить правильные. Поэтому запомни первое. Зависимый лидер всегда будет между молотом и наковальней. Он всегда будет выбирать между двух зол, ибо зависимость делает человека слабым, а слабый лидер не способен принимать верные решения. Нет ничего хуже для народа, когда к власти приходит зависимый человек. Представь себе, что я перед тобой — «Поставлю два предмета — конфету и гвоздь, и ты должен выбрать. Я напишу на листочке один из этих предметов, который ты выберешь». «Откуда ты знаешь, что именно я выберу?» — удивлённо спросил Эрик. «Ты посмотри на эти предметы, сделай свой выбор, а я тебе скажу, как я угадала». Ответила Эра, а после на небольшом листочке, вырванном из блокнота, что-то написала. «Ну, говори, что выберешь». «Гвоздь», — произнес мальчишка и увидел, что на листочке Эра написала тоже «гвоздь». Люди наивно полагают, что выбор мы делаем, исходя из каких-то выгод или вычисления статистических данных. На самом деле выбор человека вычислить очень просто. Достаточно знать, что у него внутри. За выборы принятия решений человеком отвечает не мозг, а его природа или просто характер. Что это значит? Конфета — это сладость, а сладости мы получаем за награду. Награда — это то, что мы заслужили. А заслужили мы это за какой-то правильный или хороший поступок. Ты же живешь с тотальным чувством вины, которое тебя делает жертвой. А гвоздь — это то, что больно, а боль заставляет нас страдать. Страдание, это путь жертвы или мученика. Пока ты жертва, ты всегда будешь выбирать путь мучений. Определи природу человека, и ты всегда со стопроцентной точностью можешь определить его выбор. Ты можешь выглядеть как угодно и даже производить впечатление умного, сильного, успешного. Но загляни внутрь под маску и увидишь настоящую природу. Тогда всё станет ясно. Лидер, который внутри чувствует себя маленьким ничтожеством, впоследствии своими решениями уничтожит свою страну. И абсолютно неважно какого он роста. Запомни, что внутри, то снаружи. Порядок внутри, порядок снаружи. Зависимый лидер сделает свою страну слабой и зависимой. Он превратит свой народ в рабов. Зависимый лидер — это слабохарактерный человек. А значит, он никогда не будет принимать решение сам. У него найдутся кукловоды, которые за него будут решать. Это его природа. «Это значит, что я всегда буду выбирать то, что может причинить мне боль?» — обреченно спросил Эрик. «Да. Но как только избавишься от чувства вины, как только ты простишь себя за невежество, а для начала ты его должен признать, Как только осознаешь, что правильно, а что нет, твоя природа изменится. Ты станешь другим, а значит и решения будешь принимать другие. Твой выбор диктуется твоим характером. Ты веришь, что люди могут меняться? Я — да, а мама — нет. Я видела и понимала, что не меняются лишь те, кто не хочет меняться. Не меняй то, что меняться не хочет. Не все рабы хотят свободы. Ты сказала, что свобода — это право самому решать свою судьбу. Что значит самому решать свою судьбу? Представь себе, что тебе нужно найти редкий цветок. Это твое предназначение. Этот цветок может спасти многим людям жизнь. Но этот цветок растет на вершине горы. Эта гора находится за пределами леса. Чтобы попасть в этот лес, тебе нужно переплыть море. И вот тебе какая-нибудь гадалка говорит, что когда ты будешь плыть в море, ты попадешь в шторм и утонешь. Что ты решишь? Не плыть. Насторожно ответил мальчик, словно был какой-то правильный ответ. Он всегда напрягался, когда Эра задавала вопросы. Почему? Потому что какая-то гадалка тебе сказала, что ты умрешь? Ты позволил ей решить свою судьбу. В итоге ты не нашел цветок и людей не спас. Не позволяй никому за тебя решать, как тебе идти к своей цели и идти ли вообще к ней. В моей деревне верили местной шаманке. Она нам всегда предсказывала будущее. Если тебе скажут, что завтра ты умрешь, что ты будешь делать? Пойдешь домой прощаться с семьей? Начнешь приготовление к похоронам? Думаю, да. Все бы так сделали. Я тебе кое-что сейчас расскажу о гадании и будущем. Эра снова взяла уголёк и стала писать какое-то простое математическое решение. Три умножить на четыре равно двенадцать. Верно? Да, — ответил Эрик, но в этом-то он был уверен на сто процентов. Хорошо. Теперь смотри. Эта тройка — это твоё прошлое. Эта четвёрка — это твоё настоящее а 12 это твое будущее ты пришел к гадалке и спросил ее о будущем и она сказала тебе что в будущем у тебя будет 12 исходя из математической идеи она права все сходится ты смирился с этим и ушел но шел ты с мыслью о том как бы тебе хотелось чтобы в равенстве было 9 12 это твоя смерть а 9 ты жив здоров «И с тобой все хорошо. Что нужно изменить в этом решении, чтобы в равенстве было девять?» «Три», — неуверенно ответил мальчик. «Нет, прошлое изменить нельзя. Оно уже прошло», — убежденно сказала Эра. «Четыре», — ответил Эрик, и другого варианта уже не было, хотя она производила впечатление человека, у которого в рукаве всегда найдется козырной туз. «Правильно. Знаешь, почему?» потому что прошлое изменить невозможно. Всё, что ты можешь поменять, — это твоё настоящее. Будущее всегда неизвестно и неопределённо. Всё, что от тебя зависит, — это твоё настоящее. Что есть твоё настоящее? Чего хочет от тебя твоё настоящее? Чтобы ты изменил своё восприятие прошлого и принял верное решение. Твоё настоящее каждую секунду даёт тебе шанс изменить своё решение, чтобы в будущем у тебя была именно та самая цифра, которую ты хочешь. Я не совсем понял, как это в реальности работает. Допустим, сосед поджёг твой дом. Это твоё прошлое. Какое решение ты примешь в настоящем? Ну, например, взять и отомстить ему. Ты пошёл и поджёг его дом имеем уже два сгоревших дома. Сосед разозлился и сжёг твое поле с пшеницей. Теперь у деревни не будет хлеба. Ты ещё больше разозлился и сжёг его скотный двор, где сгорела вся скотина. Теперь деревня осталась без мяса. По итогу ваша борьба привела к массовому голоду и к ещё большим смертям. Это имеет место быть, и это тоже равенство. Но если бы ты принял другое решение в тот момент, когда сосед сжёг твой дом, всё пошло бы по-другому. Он должен быть наказан, иначе все поймут, что со мной можно так поступать. Прежде чем принять какое-либо решение, ты должен собрать максимум информации, проанализировать и только тогда делать свои выводы. В основном люди принимают решения на эмоциях при недостатке информации и это самые вредные решения. А если глубже копнуть и проанализировать, то ты увидишь, что это была твоя реальность, в которой ты всегда ругал и хулил свой дом. Он тебе всегда не нравился по ряду причин. Но ты же никому об этом не скажешь, иначе это тебя дискредитирует. Но ты так ненавидел этот дом, что постоянно ложился спать с мыслью, «Чтоб этот дом сгорел» но вслух об этом не говорил. Мысленно ты при всех радовался этому дому, но в душе чувствовал ненависть, потому что он напоминал тебе об издевательствах твоего отца, когда ты был маленьким, о драках родителей из-за этого дома. И это всё копилось у тебя в душе, формируя твой характер и твою природу. Ты просил Бога дать тебе возможность уехать, но ты не решался из-за дома, потому что сросся костьми с его стенами. И тогда Бог сжёг твой дом руками соседа, но ты в этот момент увидел в себе маленького беспомощного ребёнка, который не мог ответить отцу, когда он бил тебя, и ты решил в лице соседа отомстить отцу. Всего этого не видно невооружённым глазом обычному человеку, как и то, каким образом птицу удаётся парить в небе. Поэтому запомни самый важный закон. Мысль нематериальна. Материальны лишь твои чувства. Что чувствуешь внутри, то происходит снаружи. Но тебе так важно было отомстить в настоящем, что в итоге это привело к массовому голоду и к смертям. Так что? Гадалка сказала, что ты умрешь. Это истина? Нет. Это твое предопределенное будущее? Нет. Она лишь сказала, что в прошлом у тебя случилось то-то и то-то, и в настоящем ты чувствуешь вот это, а значит, в будущем у тебя будет вот это. Просто шаманы и гадалки не понимают, как устроена система, поэтому они лишь говорят, что видят. А система тебе говорит, измени свое решение в настоящем, и в будущем будет так, как ты хочешь. Поменяй четверку на еще одну тройку, И в равенстве будет девять. Я понял тебя. Наши решения предопределяют будущее, а не воск, кофейная гуща или звезды. Но было время, когда я думала иначе. А теперь я понимаю, что только наши решения влияют на нашу жизнь. А на наши решения влияют чувства. Никогда не забывай о том, почему Бог нам дал величайший дар во Вселенной право выбора и принятия самостоятельных решений. Если гадалка тебе сказала, что ты завтра умрёшь, думай не о том, почему жизнь несправедлива и Бог так суров, а почему тебя здесь ничего не держит. Думай не о том, какой тебе камень поставят и кого пригласят на похороны, а о том, как тут остаться. Даже если ты смертельно болен, это ещё ничего не значит. Когда ты решишь, что жизнь всё-таки прекрасна даже в мелочах, даже в падающем жёлтом листке на землю, или в маленькой белой снежинке, или в улыбке твоего ребёнка, или в застолье с дорогими тебе друзьями, или в твоей работе, которая приносит столько радости людям, вот тогда твоё нежелательное равенство изменится. Будущее вычислить не так сложно. Собери своё прошлое Распиши свое настоящее и то, что ты чувствуешь, и ты узнаешь, что тебя ждет в будущем. Ты увидишь самое главное, что твоей жизнью управляет только твой выбор и те решения, которые ты принимаешь. Моя мама так не хотела, чтобы я шел на поиски воды, что, разозлившись, сказала, что если я уйду, я могу после этого считать, что матери у меня нет. Мне стало больно от таких слов, но я все же пошел. Я принял неверное решение. Она была права. Теперь у меня вообще никого нет. Вот мое равенство. То, что ты решил пойти, делает тебя смелым. Но то, что ты облажался, делает тебя глупым. Самая лучшая математика — это опыт. Твои ошибки, твои неверные решения или твой выбор — все это тебя делает только мудрее. Если в обычной человеческой школе за ошибки тебе ставят плохую оценку и никак не продвигают вперёд, то в школе Бога ошибки наоборот тебя двигают вперёд и делают мудрее. Одних людей Бог учит страдать, других — учит подчиняться, третьих — учит жить в покое. Но самое главное, что Он делает для всех, так это учит. Учись. Ты здесь для этого, и сидишь, чтобы понять, как поступать мудро. Учись, учись быть свободным. Свободным внутри, а не снаружи. За свободу бороться не надо. Свободным надо быть внутри, и тогда ты будешь свободным и снаружи. За мир бороться не надо, его надо создавать внутри, и тогда он будет снаружи. Не надо пытаться менять этот мир. «Ты поменяй свой мир внутри, тогда мир будет меняться снаружи». «Я готов учиться», — произнес Эрик утвердительно. «Тогда, прежде чем зайти на трон, избавься от всех зависимостей и душевных, и ментальных. Таких людей называют самодостаточными. Им внутри всего достаточно. Что внутри, то и снаружи. Внутри — достаток, снаружи — достаток». «Зависимый лидер сделает и свое государство зависимым, даже если оно не является ничьей колонией. Это лишь вопрос времени, пока не придет более сильная империя, как хищник на запах добычи, и не подчинит жертву своей воле. Если это произошло, значит, лидер этого племени был сам зависимым, и такую же политику он вел». «Я понял». «Теперь, что касается самого процесса выбора». Это то, что ты должен знать при выборе и принятии решений. Есть два вида процесса при выборе. Первый называется ожидаемая цель. Это значит, какой именно мы хотим получить желаемый результат. Тебе надо ответить на вопрос, чего на самом деле ты хочешь. Ну вот представь себе, что племя орла стоит перед выбором либо выжить, либо поработить племя медведя а ты спрашиваешь а вы сами чего больше всего хотите отвечают хотим господства а ты им тогда надо поработить племя медведя а значит исходим из ожидаемой цели в данном случае ожидаемой целью является господство дальше ожидаемая цель делится на три пункта первый это задача что именно мы должны сделать для достижения своей цели? Ответ. Поработить племя медведя. Второй. Стратегия. Какие ресурсы нам нужны для этого? Ответ. Много совершенного оружия и боеспособная армия. И третий. Тактика. Как именно мы будем использовать эти ресурсы? Ответ. Грамотно. Ошибка многих лидеров в том, что они ставят неверные цели, А неверными их делает то, что эти лидеры упускают из виду ожидаемую цель. Не понимая, какая у них ожидаемая цель, они бы так и мучились перед выбором. Когда ты не знаешь, что выбрать, сразу ставь перед собой ожидаемую цель. Второй вид называется SOS. Я назвала этот вид «ситуация ожидаемого спасения». Это решение, которое нас может спасти Но оно требует жертв. Это ситуация, при которой мы понимаем, что тонем, и придется кого-то выбросить за борт. А как решить кого? Кого в такой ситуации выбрать? Когда ты понимаешь, что выбор не очевиден, все равны, то на помощь всегда приходит старый добрый жребий. Но если серьезно, то решай, кто или что для тебя бесполезно сейчас и будет потом. И избавься от этого. Все будет упираться в вопрос ценности не для тебя, а для достижения цели. Представь себе, что племя Орла бросило в бой огромный боевой отряд, но отряд попал в засаду или бьется из последних сил с воинами племени Медведя. Но с каждым днем проигрывает и ситуация не меняется. Это ситуация СОС. Ты принимаешь решение и даешь команду отступить. Ты жертвуешь репутацией и боевым духом своей армии и даёшь психологическое и территориальное преимущество своему сопернику, но при этом сохраняешь жизнь своим воинам, которые тебе ещё пригодятся. Можно проиграть бой или сдать выгодную позицию, но это не значит, что ты проиграл войну. При ситуации СОС тебе придётся чем-то пожертвовать, но принять важное решение — которое тебе может не понравиться, но оно будет правильным. Ты попал в ситуацию, в которой тебе надо спасать то, что осталось, либо лишишься всего. Выбор не девушка. Он не должен нравиться или не нравиться. Выбор — это математическое решение. Оно либо правильное, либо нет. На фразе «либо правильное, либо нет» Эрик посмотрел в окно и на некоторое время застыл, словно увидел призрак прошлого. Потом по щекам потекли слезы, и все словно перестало иметь какое-либо значение. Эра увидела это и спросила, что с ним. «Мне бабушка рассказывала одну историю, которую она держала всю жизнь в секрете. Точнее, я услышал эту историю, когда она рассказывала ее моей маме, когда та в очередной раз стала хулить жизнь за то, что она не понимает, что надеть на праздник весеннего равноденствия. Для мамы это было настолько трагично, что у нее началась истерика, и она сказала, что никуда не пойдет. Никто не мог ее успокоить, и тут вмешалась бабушка. Она посадила маму на кровать и рассказала историю, которую семья запомнила на всю жизнь. Возможно, эта история и была ситуацией СОС. Родители бабушки вместе с ней, тремя ее братьями и младшей сестрой, которой на тот момент был один год, ехали домой с ярмарки. Прадедушка управлял лошадью, а прабабушка с детьми сидела в телеге. Большая часть дороги проходила через лес. И вдруг в какой-то момент прадедушка увидел стаю волков, которая приближалась к телеге. Он ускорился, но стая тоже прибавила скорость. Через пару минут это была уже погоня, которая могла стоить всем членам семьи жизни. Волков было очень много. Бабушка насчитала около 20 особей. Возможно, это были две или три стаи, которые объединились. Дорога была неровная. И при таких скоростях телега могла легко подскочить на любой кочке или на корне и перевернуться. Тогда всем наступил бы конец. И вдруг в какой-то момент прадедушка увидел, что волки отстали, а потом и вовсе исчезли. Они выехали из леса, опасность была уже позади, и виднелась деревня. Прадедушка остановился, чтобы спросить, все ли со всеми в порядке, но увидел стеклянный взгляд прабабушки, которая молча смотрела на него. И прадедушка понял, что на руках у прабабушки нет малышки. И тогда он спросил у нее, где дочка. Дело в том, что прабабушка решила, что в этой погоне никто не выживет, и бросила своего ребенка волкам, чтобы волки оставили их в покое. Она пожертвовала своей младшей дочерью, чтобы спасти всю семью. После этого случая бабушка ни разу не видела, чтобы прабабушка когда-либо смеялась или просто улыбалась. Тогда вместе с дочерью она убила и свою душу. На этих словах бабушка сказала матери, пусть твой выбор одежды будет самым страшным и трагичным выбором в жизни. Ни один лидер не хочет попадать в ситуацию СОС. От чего это зависит? Спросил Эрик. От правильно выстроенного процесса. Запомни, любая ситуация, в которую ты попадешь, это результат твоих действий, мыслей, и, самое главное, твоих чувств. А если правильно разложить эту последовательность, то сначала идут твои чувства, потом мысли и затем твои действия. Люди видят лишь вершину айсберга, конечный результат. Но никто не хочет видеть вещи, которые предшествовали им, попросту говоря, ту самую правду, на которую многие закрывают глаза. Человек покончил жизнь самоубийством, и родные, стоя на могиле, причитают, что он был жизнерадостным человеком, и все у него было хорошо. Все забыли, и никто не обращал внимания, что ему было одиноко. Он страдал от отчужденности. Никто не хотел его слушать и слышать. Все говорили, пострадает и перестанет. Ну, с кем не бывает. Ничего страшного. У всех проблемы. Не может быть ему так плохо, кому-то наверняка еще хуже. Или вообще скажут «не думай об этом». Все это мелочи жизни. Не понимая, что у каждого человека боль имеет свой важный смысл. В итоге человек решает, что он никому не нужен. Весь мир становится ему безразличен, и его ничто не удерживает в этом мире. Стоя у его могилы, никто не хочет слышать правду о том, что всем было на него плевать, и что они могли его спасти, если бы проявили немного внимания, сострадания и хоть какого-то участия в его жизни. Проще спихнуть все на случайность, неожиданность или несчастный случай. Или на решение Бога, забрать его к себе, Словно этот депрессивный малый там срочно понадобился зачем-то. Нет. В мире это так не работает. И там, на небесах, это тоже так не работает. Всего бы этого не было: ни леса, ни волков, ни этой жертвы. Если бы мама не страдала в одиночестве по ночам от усталости, нехватки денег и большого количества детей. Всего бы этого не было, если бы отец Лучше подготовился к поездке. Этот лес и эта стая не были случайной неожиданностью для него. Он наверняка тысячу раз уже ездил этой дорогой и знал, что там обитают волки. Он просто понадеялся на авось, мол, проскочим. Он не проработал безопасный маршрут. Я могла бы тебе много привести доводов в пользу той истины, что этого можно было избежать если бы с самого начала люди делали правильно. Система не прощает халатности, лени и нарушений правил. Делай все правильно и получишь то, что ты хочешь. Формула успеха и процветания одна и очень простая. Порядок. Порядок внутри, порядок снаружи. Лидер — это хранитель системы. Бог создал систему. Бог, Это система. А цари, вожди или президенты должны быть хранителями системы. И если они нарушают систему, уровень и качество жизни падает до самого минимума. В страну приходят голод, болезни и война. И по итогу гибель целого народа или всей цивилизации. В твоей деревне текла река, которая давала жизнь всем жителям. У вас был лидер. Возможно, кто-то из его советников говорил о том, что нужно создать резервуар, где будет храниться вода на случай, если река пересохнет. На что, возможно, ваш лидер отвечал, что ничего страшного не произойдет, и сделаем потом. Сейчас не до этого есть более важные дела. Иногда ученые-мудрецы периодически предупреждают об опасности, но лидеры не придают важного значения советам. Тебе говорят о проблеме, которую нужно решить, но она требует определенных затрат. Затрат твоего внимания, времени, денег и так далее. Но ты занят другими вещами. Все, что тебя волнует, это твоя собственная значимость, влияние, власть. А потом земля сотрясается, дома падают, люди гибнут, и ты на восстановление тратишь в сотни раз больше, чем на предотвращение всего этого. В одной стране произошло крупное землетрясение. Города рушились, погибло более тысячи людей. Но был один городок, который находился недалеко от эпицентра подземного толчка. И ни один дом не рухнул. Ни один человек не погиб. Знаешь почему? Потому что строили городок на совесть. Правитель не брал взятки со строителей. Он не заработал богатство на строительстве, но после трагедии сохранил бюджет города и вошел в историю. Он сделал свой выбор в пользу порядка и правил. Он изначально сделал все правильно и потому не попал в ситуацию СОС. Но коль ты уже попал в такую ситуацию, то тебе придется чем-то жертвовать, чтобы спасти остальное. Если ты и после этого не сделаешь определенные выводы, то потеряешь со временем всё. Я бы на месте отца сам прыгнул, чтобы спасти всех. Так поступил бы глупый лидер. Убить себя, чтобы спасти всех. Это была бы бессмысленная жертва, которая, по сути своей, была бы уходом от ответственности. Ситуация, при которой ты сам решил бы выйти из игры и бросить всех на произвол судьбы. Оставить народ, племя, страну, команду без лидера. Ты так и поступил. Так поступают те, кому важна репутация и имидж в глазах народа, а не безопасность этого народа. Тут ты должен сам себе ответить на вопрос, что для тебя важнее. Что о тебе будут говорить или спасти как можно больше людей. Ты можешь не отвечать. Я и так знаю твой ответ. Нет ничего страшнее, чем лидер, для которого важно признание а не процветание собственного народа. Если к власти придет артист, то его ничего не будет больше волновать, кроме аплодисментов людей. И все решения, которые он будет принимать, будут только ради аплодисментов. Такой лидер хочет только признание мирового сообщества. Этой стране придет конец, если вовремя не убрать шута с престола. «Все так сложно». «Для тебя все это сложно?» потому что ты никогда не задумывался над этим. Но и тут у тебя есть выбор. Ты либо выбираешь простой и легкий путь, в котором минимальная степень ответственности, либо следуешь своему предназначению. Принимать выбор на самом деле не так сложно. Это игра. Ты каждый день постоянно выбираешь и принимаешь решения. Отличие твоего выбора от выбора, который делает лидер, в последствиях этого выбора. Но сложность выбора и принятия решений заключается только в одном — в неясности ситуации. Прежде чем сделать выбор и принять решение, разложи ситуацию на составляющие, насколько это возможно. И делай это не один. Даже если рядом с тобой человек, которого ты считаешь, мягко говоря, не совсем образованным, то даже он может увидеть в ситуации то, чего не видишь ты. Сложный ум видит сложные вещи, простой ум видит простые вещи. Ребенок может увидеть то, что не видит взрослый, и наоборот. Поэтому лидеру всегда нужна команда советников, которые помогут ему взглянуть на ситуацию под разными углами. Тогда ситуация становится максимально ясной, и принимать решения становится проще. Представь себе, что у тебя час на то, чтобы принять верное решение. Потрать 59 минут и 59 секунд на то, чтобы разложить ситуацию. А чтобы принять решение, тебе достаточно и 10 секунд. Ошибка лидера при принятии решения заключается в том, что он все время тратит на то, чтобы понять, выбрать черное или белое, плыть или лететь, бежать или стоять, биться или сдаваться. Правильное решение придет само, когда ты увидишь ситуацию насквозь. На это трать время. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не разобрался в ситуации и сразу бросился на амбразуру. Теперь вот сижу тут и перевариваю последствия. А надо было собрать команду, взять лопаты и создать план действий. Собрать команду недостаточно и даже разобрать ситуацию. Есть еще три категории выбора. первое: Это выбор, который делаешь ты сам как лидер. Он называется «судьбоносный выбор». Был один пророк, который принял судьбоносный выбор — освободить свой народ от рабства. Он понимал, что это будет нелегко и очень опасно, но его народ ждал, когда их лидер сделает этот судьбоносный выбор в их пользу и в пользу их собственной независимости. А еще был один путешественник, Мореплаватель, который сделал судьбоносный выбор в пользу открытия нового торгового пути, а в итоге открыл новую землю. Лидер, принимая судьбоносные решения, всегда сталкивается с неверием со стороны своего окружения. Он проходит через фильтрацию, дабы еще больше убедиться в правильности своего выбора. Как кузнец, который выковал меч, чтобы проверить на прочность, Он пытается его сломать о крепкое дерево, а острие проверяет на мясной туши. Когда ты делаешь судьбоносный выбор, любая насмешка или критика со стороны людей является ППП — проверочным процессом прочности твоего волевого решения. Но если тебя переубедили, либо выбор неправильный, либо ты слабовольный, либо не очень-то и хотелось заниматься проблемой, Есть вторая категория выбора. Называется «бытовой выбор». Его делают твои подчиненные, советники, помощники и так далее. Ты решил плыть через океан. Ты принял судьбоносное решение. Значит, тебе нужны корабли. Тебе нужна команда и капитаны этих кораблей. Ты перед своими людьми поставил задачу, и тебе не нужно решать, из какого дерева должны быть корабли. Ты поставил перед судостроителем задачу, а он уже должен сам решить, какое именно дерево больше подходит для такого путешествия, каким именно лаком нужно покрывать древесину. Это бытовой выбор. Вот почему лидер всегда ценит профессионализм своей команды. Кадры решают все. Конечно, великий лидер знает даже эти мелочи, но он не должен все решать сам иначе он будет собирать вокруг себя глупцов и на их фоне будет самоутверждаться. Задача мужчины — построить дом и купить землю там, где семья будет в безопасности. А какого цвета обои будут в этом доме, решать должна уже жена, с учетом его пожеланий. Ты выбираешь обои в первую очередь для того, чтобы всем, и в том числе вожаку, было комфортно. А если вожаку комфортно, он будет приходить домой. А от этого напрямую зависит безопасность семьи, ибо он может уйти туда, где чтят его пожелания и пристрастия, и женщина останется без кормильца. Поэтому тот, кто принимает бытовые решения, тоже несет ответственность за успех всего предприятия. Это звенья одной большой цепи. Поэтому команда, которая принимает выбор и решения, должна всегда присутствовать на совместных совещаниях, при которых лидер принимает судьбоносные решения. Они должны понимать, чего хочет лидер и к чему все это ведет. Подчиненный может забрасывать вопросами лидера для получения максимальной информации, а лидер обязан ответить на все вопросы либо сказать, что не готов к ответам. Но тогда нельзя требовать от подчинённого результатов, если сам не готов к этим результатам. Когда ты принимаешь судьбоносное решение, ты должен сам себе ответить на все вопросы касаемо принятия этого решения. И самые главные вопросы — это «Зачем я это делаю?» «Какую пользу и выгоду это принесёт мне и людям?» «Что будет ужасного, если я этого не сделаю?» почему именно я должен это сделать, а не кто-то другой, почему это важно именно сейчас сделать, а не потом когда-нибудь. Твои ответы на эти вопросы должны быть правдивыми и убедительными. Тогда ты сможешь ответить и на вопросы своих подчинённых. Ты должен помнить, что чем больше информации они получат, чем яснее для них будет ситуация, тем больше шансов на то, что они тоже сделают правильный выбор. Но есть еще одно решение, которое по своей значимости перекрывает даже судьбоносные решения. Решение, которое меняет всю нашу жизнь. «Господи, есть что-то, что важнее судьбоносного решения?» — удивленно спросил Даник, выпив последний глоток молока. «Да?» ответил я и посмотрел на висящее на стене распятие Христа. Решение, которое мы принимаем в момент смерти.